Сон Акинасуке В провинции Ямата в округе Тончи, данным-давно жил человек по имени Мията Акинасуке. По рождению он принадлежал Госе. Госе – привилегированный класс солдат свободных землевладельцев, существовавших в Японии в эпоху феодализма. Отдаленным аналогом могут служить английские йомины в Средних веков. В саду Акинасуке рос огромный и очень старый кедр. Под ним хозяин любил отдохнуть в тёплые дни. Однажды после полудня было довольно жарко. Он сидел под своим кедром с двумя друзьями, такими же гостями, как и он. Они болтали и пили вино, когда внезапно хозяин почувствовал неодолимую дремоту. причем захотел спать так сильно, что попросил друзей извинить его за то, что он прилежит вздремнуть в их присутствии. Лёха у подножия дерева и увидел сон. И ему снилось, что он отдыхает под своим деревом в саду и видит процессию. Огромную вереницу сук, подобную свите сиятельного даймю. спускавшуюся с ближнего холма. Он даже встал, чтобы получше рассмотреть ее. Шествие, которое он наблюдал, было куда вдушительнее тех, что ему доводилось видеть прежде. И оно приближалось к его дому. В голове процессии множество молодых людей в хороших одеждах тянули за собой богато украшенный лакированный экипаж, щитозадрапированный ярко-синим шелком, Настоящий дворец. Прежде их называли Гося Когда процессия приблизилась к дому, экипаж остановился. И из него вышел богато одетый человек, вероятно высокого происхождения. Он подошёл к Киносуке, искро поклонился и сказал, «Благородный господин, перед вами Карай, вассал Коко из Токуя. Мой повелитель, наш король, приказал мне приветствовать вас от его имени. По его указанию я поступаю в полное ваше распоряжение. Он также поручил мне сообщить своё августейшее желание видеть вас у себя во дворце. Будьте так любезны, не мешкая взойти в этот благородный экипаж, который он послал специально для вас». «Услышав эти слова, А хотел дать подобающий Сочи ответ, но был так удивлен и взволнован, что не смог его варить. В тот же момент воля, оказалась покинула его. Единственное, что он мог делать, выполнять то, что ему говорил Карай. Он вошел в экипаж, Карай занял место подле него. И путешествие началось. К удивлению о оно не заняло много времени. Вскоре экипаж остановился перед огромными в китайском стиле двухэтажными воротами. Никогда прежде таких он не видел. Я иду объявить о вашем прибытии, сказал карай и ушел. Очень скоро Акинасуки увидел, что из ворот вышли два человека благородного вида, одетые в пурпурные шёлковые одежды. На них были высокие головные уборы, которые указывали на особое положение при дворе. Эти люди с уважением приветствовали его и помогли выйти из экипажа, а затем повели через огромный сад входу во дворец, фасад которого, как показалось ему, простирается на запад и восток на целую милю. Потом Акинасуки очутился в зале для приемов. размеры убранства которого поражали. Проводики отвели его на почетное место, а сами скромно присели в стороне, в то время как девушки-служанки в церемониальных костюмах поднесли ему освежающие напитки. Когда киносуки отведал напитков, двое в паркурных одеждах низко склонились перед ним и обратились со следующими словами. причем в соответствии с дворцовым этикетом, каждый из них произносил по очереди лишь часть фразы. «Теперь наша благородная обязанность – известить вас». «О причине вашего появления здесь?» «Король наш господин выразил густейшее желание...» чтобы вы стали его зятем. Его желание и повеление таково, что вы женитесь сегодня. На августейшей принцессе, его юной дочери. Мы скоро введем вас в тронный зал, где его величество уже ожидает вас. Но прежде необходимо, чтобы у вас переодели. Соответствующий церемонии одежды. Закончил свою речь, сопровождающие одновременно поднялись и проследовали к нише, который стоял большой позаоченный вакированный варь. Они открыли его и достали разные одежды. ПСА из богатого материала и камуре. Особый королевский головной убор. Все это они надели на Киносоки, отчего тут превратился в настоящего принца. Затем они проводили его в другой зал. Затем они проводили его в другой зал, где он увидел самого Кокова из такою, восседавшего на Дайдзе, в специальном возвышении, приличном до августейшего правителя. На нем были желтые шелковые одежды, головной убор был черного цвета, свидетельствовавшего о высоком государственном положении. Перед дайдзе Сделая справа от него, во множестве расположились сановники. Неподвижные и торжественные. Сол в храме. Акинасуки, пройдя между ними, приветствовал властителя традиционным тройным поклоном. Король милостиво с ним поздоровался и затем произнес. «Вас уже известили о причине, по которой вы были призваны к нам. Мы решили, что вы должны стать мужем нашей единственной дочери. Сейчас будет проведена свадебная церемония». Едва король закончил говорить, заиграла веселая музыка. из-за занавесей лучше процессия красивых придворных дам. Они проводили окно комнату, где его ожидала невеста. Размеры комнаты поражали, но она с трудом могла вместить гостей, собравшихся, чтобы стать свидетелями свадебной церемонии. Все склонили ресницы перед окном когда он занял свое место, напротив принцессы на приготовленной для него подушке. Невеста была божественно прекрасна, а ее одежда по красоте своей сравнима с этими небесами. Свадьба прошла весело и радостно. После этого пару проводили в покое, приготовленный для них в другой части дворца. Здесь они принимали поздравления от многих благородных персон и бесчисленные свадебные подарки. Несколько дней спустя Акиносуки вновь вызвали в тронный зал. На этот раз его приняли еще любезнее, нежели прежде. И король сказал ему, «В юго-западной части наших владений есть остров Райсио. Мы назначаем вас правителем этого острова. Обитатели его – люди лаяные и послушные. Но законы этого острова – не приведены в соответствии с законами Токая, а местные обычаи не упорядочены должным образом. Мы налагаем на вас обязанность улучшить, насколько это возможно, там общественное положение, и выражаем желание, чтобы вы правили там милостиво и мудро. Все приготовления, необходимые для путешествия в Райсе, уже сделаны, так как и носука, и его жена покинули дворец Токая. В сопровождении большой свиты из знати и чиновников они прибыли на побережье, где подялись на борт судна, которое им предоставил повелитель. Благоприятные ветры доставили их к Крайсе, а там встретили лучшие люди острова, собравшиеся на берегу для приветствия. Акиносуки сразу приступил к исполнению своих новых обязанностей. Они не были слишком трудными. В течение первых трех лет правления он занимался в основном уточнением и улучшением законов. У него были мудрые советники, которые помогали во всем, и поэтому он никогда не полагал свою работу неприятной. Когда с этими делами он разобрался, обязанности его стали еще менее обременительными. Они сводились к участию в обрядах и церемониях, предусмотренных древними традициями. Климат этой страны был настолько здоровым, а земли так плодородны, что болезни и нужда здесь были неведомы. А народ был настолько добронравен, что законы не нарушались. А жил и управлял островом ещё 23 года. И на протяжении их печаль ни разу не обрачила его чего. Но на 24-м году его правления пришел к нему большое горе. Жена, которая родила ему семерых детей, пять мальчиков и двух девочек, Внезапно заболела и умерла. Похороны прошли с подобающей положение усопшей пышностью. Ее погребли на вершине живописного холма в районе Ханрёка. А на могиле установили роскошный памятник. Но Киносуки испытывал такую глубокую скорбь по поводу ее смерти, что больше не хотел жить. Когда положенный срок траура закончился, на из королевского дворца прибыл посыльный. Он доставил Кинасуки августейшее письменное соболезнование и сказал ему: «Вот слова, которые наш августейший монарх восситит только». Приказал передать вам, и я передаю дословно. Теперь мы отсылаем вас назад, в вашу страну, к вашему народу. Что касается семерых детей, то поскольку они являются внуками и внучками монарха, о них будут должным образом заботиться. Поэтому не применяйте свой разум беспокойством о них». Получил данное предписание, окиносуки стал незамедлительно готовиться к отъезду. Когда все дела были завершены, церемония прощения с советниками и доверенными чиновниками состоялась, и его с большим почетом проводили в порт. Там он погрузился на посланное за ним судно. Оно вышло в синее море под голубыми небесами. И очертания самого острова Райсю стали синими, затем серыми, а потом навсегда исчезли. А потом Акинасуки внезапно проснулся под кедровым деревом в собственном саду. Некоторое время он ошеломленно прибивал в оцепенении. Друзья все так же сидели подле него, они пили вино и весело болтали. Он в изумлении посмотрел на них и воскликнул. «Как странно!» Акинасуки, должно быть, приснился сон. Со смехом сказал один из них. «Что такое вы увидели, Акинасуке? Что вас так озадачило?» Тогда Акиносуки пересказал им свой сон. Видение о 23-летнем пребывании в государстве Токое на острове Россию. Их это очень удивило, потому что в действительности он проспал едва ли дольше нескольких минут. Один из гостей сказал, «Действительно, вам снились странные вещи. Но и мы наблюдали нечто странное, пока вы дремали. Мы видели, как некоторое время над вашим лицом порхала маленькая желтая бабочка». Затем она уселась на землю подле вас. Почти сразу же из отверстия в земле выполз очень большой, просто гигантский моровей, схватил бабочку и утащил ее к себе в нору. А перед самым вашим пробуждением мы видели, как та же самая бабочка появилась из отверстия в земле и как прежде запорхала над вашим лицом. А затем внезапно исчезла. Мы не знаем, куда она делась. «Вероятно, это была душа Акина, сказал другой Гося. «Мне кажется, я видел, что она залетела ему в рот. Но даже если бабочка...» Это душа Акинасуки. Сей факт не объясняет его сон. «Муравьи могут объяснить», — сказал первый из собеседников. «Муравьи — необычные существа. На самом деле они, возможно, гоблины. Как бы там ни было, под этим кедром есть муравейник. А в нем живут те самые большие муравьи. Давайте посмотрим», — воскликнул Акинасуки, весьма взволнованный этим предположением, и отправился за лопатой. Земля вокруг кедра самым причудливым образом была изглаждая ходами и норами огромной колонии муравьев. Внутри её они отстроили крошечные сооружения из травинок, стеблей и глины, которые напоминали миниатюрные города. В середине муравейника находилось сооружение значительно большее по размеру. Здесь множество мелких муравьев суетились вокруг тела одного очень большого муравья, у которого были желтоватые крылья и большая удлиненная форма черная голова. «Это должно быть король из моего видения!» – скрещала киносуки. «И он у дворце Тока! Поразительно! Райсю должен находиться к юго-западу от него, то есть, видимо, слева». от того большого корня. Да, он здесь. Как это странно! Теперь я даже уверен, что смогу отыскать гору Ханрёка и могилу принцессы». Он пристально вглядывался в разрушенный муравейник и, наконец, отыскал крошечную насыпь, на вершине которой была установлена отшлифованная водой галька. По форме она напоминала буддийский надгробный памятник. Под ним Акинасука обнаружил глиняный саркофаг, а в нем трупик самки-муравья.